малленькие люди. Орса набрал в грудь свежего утреннего воздуха и выпустил его со вздохом. Было хорошо оказаться вне города. С каждым днем с смогок становился все гуще, а требования его королевского статуса все более удушающими. Лорд Хофф с его изматывающим расписанием, бессмысленными должностными обязанностями, утомительными церемониями. Каждое мгновение добросовестно потрачено еще заблаговременно, без какой-либо возможности в самом деле что-либо сделать. Даже туалетные привычки у Орса были тщательно расписаны, для них были предусмотрены специальные границы и приставлены особые надсмотрщики. Он не был бы удивлен, если бы обнаружил, что для этой цели существует целый класс весьма прибыльных придворных должностей. Лорд-Верховный Хранитель Королевского Стула главный надзиратель за дефикации его величества придворный обонятель мочи первого ранга. он аккуратно стащил с головы венец и поднял перед собой, глядя сквозь него в сторону сверкающих путей и замершие в ожидании толпы. У него вырвался смешоке тебя что-то забавляет спросила его мать, которую в жизни ничто не забавляло. Да меня только сейчас дошло все эти короны они пустые внутри понимаешь. Орса вздрогнул. Из недр механизма внезапно вырвалась струя пара. По толпе прокатилась волна охов и ахов, затем сменившиеся вежливыми аплодисментами. Оркестр заиграл что-то духовое и духоподъемное, Улыбающиеся детишки замахали маленькими копиями союзного флага. Смо знаменитое изобретение представляло собой истинный кошмар безумца, мешанина рычагов, стержни и шестеренок. чудовище из меди и железа, блестящие от смазки, со струйками пара вытекающими из клапанов, словно дым и из драконьих ноздрей. Оно было водружено на пару полированных рельсов, протянувшихся через два поля вплоть до моста, над которым трепетали разноцветные флаги. Наверху сооружения посадили известную актрису в пышном головном уборе и тоненьком платице, которая вероятно, означало, что она символизирует вдохновение или какое-либо другое абстрактное достоинство. Солце однако уже закатывалось и несмотря на ее сияющую улыбку было видно, что актрисе холодно. Как это вообще действует? вслух поинтересовался орса вновь напяливая венец. Если бы машина была волшебной палочкой и чародея, он вряд ли понимал бы принципы ее работы меньше. Насколько я знаю, угольная топка нагревает воду в сосуде до кипения, Отозвался диетам Дан Корт, склоняясь к Корсе через пустующее место Карнсбека, так что его жилет опасно натянулся вокруг пуговиц. «Образование пара внутри создает давление, обеспечивающее возвратно-поступательные движения поршня, так что сила расширения преобразуется в силу вращения, которая затем посредством ряда рычагов передается к колесам. Может быть, Ваше Величество желает больше деталей?» «Меньше, если возможно», — ответил Орсо, подняв брови. Огонь дает пар провозгласила королева терезас нисходя до того чтобы произнести несколько слов на общем наречии, но как всегда выговаривая их с неистребимым стерийским акцентом. пар движет машину Да признал корт. это самая суть. Хонриг Карнсбек, сам великий машинист, в шляпе цилиндри и с торчащими буйными бакенбардами стоял возле своего создания в окружении восторженных поклонников, потрясая зажатыми в кулаке чертежами и распекая своих черных от смазки механиков. Один из них яростно кидал лопатой уголь в светящуюся пасть машины. Другой, поигрывая огромным гаечным ключом, глядел в сторону королевской ложи и хмурился чуть ли не с ненавистью. К сожалению в этом не было ничего особенно примечательного для орса было бы радостной и неожиданностью увидеть со стороны своих подданных любое выражение чувств более теплых чем открытая неприязнь Пра же тебе бы не помешало иметь рядом с собой королеву заметила его мать Оса с усмешкой искоса взглянул на нее она у меня есть ты прекрасно знаешь что я имею в виду жену помогите мне верховный судья. Её величество как обычно подняла важную проблему брюкель сидевший по другую руку от матери орса наклонился вдалбливая между ними фразу за фразой только поглядите как же нитьба пошла на пользу лорду губернатору иинглии орса поморщился он бы предпочел чтобы его опрыскали ядом чем снабдили новой информации о счастливом союзе леодон брока правительство иинглии в Было парализованным, устаревшим, некомпетентным. После его свадьбы все переменилось. «Однако, надо сказать, что Леди Савин — невероятно одаренная женщина», — вмешался Корт с другой стороны, не зная, что еще больше усугубляет положение. «Должен сознаться, я с неохотой принял ее как своего партнера, но, будем честны, без нее я бы никогда не закончил свой канал. Потрясающая одаренная женщина». Корд покачал головой, и его подбородок утонул в валике жира внизу. «Подобных женщин не так уж много, Ваше Величество». «Что ж, в таком случае решено», — ответил Орса. «Леди Савин просто придется выйти, помимо своего мужа, еще и за меня». Настоящая трагедия заключалась в том, что он с готовностью ухватился бы за подобный вариант обеими руками. Его матери это предложение понравилось меньше. «Не шути такими вещами, Орса!» это ниже твоего достоинства Я начинаю думать что ниже моего достоинства нет ничего О обе твоей сестры выполнили свой династический долг ты думаешь котель хотела переселяться в старикланд сколько раз они уже повторяли этот разговор ее пример меня вдохновляет думаешь каррлот то так уж хотела выходить за канцлера сипани вообще-то она всегда выглядела вполне довольй своим больше нельзя откладывать ты наносишь вред не только себя но всему союзу его мать терпеть не могла союз но очевидно считала что лицемерие это нечто такое что может встречаться только у других отто скрипнул зубами хорошо я просмотрю этот последний список еще раз но сперва я хочу организовать свое турне проехаться по всей стране и познакомиться с моим народом гораздо лучше сделать это вместе с женой тогда ты смог бы познакомить и ее со своим народом а заодно уже приступить к производству наследника В смысле прямо одновременно она взглянула на него задрав подбородок По крайней мере люди бы увидели что ты наконец-то относишься к своим обязанностям ответственно а теперь кто шутит серьезными вещами мой мастер был бы в восторге если бы вы женились и раздался голос уорса на духом он поежился боязов приспешник яру сульфур улыбаясь во весь рот наклонился к ним с задних сидений он был из тех людей что имеют мерзкую привычку появляться из ниоткуда в самые неподходящие моменты ах вот как отрезал орса небось ему не терпится купить себе новое платье к случае широкая улыбка сульфура даже не дрогнула лорда бояза интересует все что может повлиять на стабильность государства как удачно что у государства есть такой хранитель однако что привело Ма на демонстрацию научных достижений неужели у вас не нашлось орса помахал рукой какого-нибудь магического занятия между наукой и магии не такая уж широкая пропасть как некоторые представляют, Сульфур кивнул в сторону города с возвышающимся над ним домом-делателем. Тот по-прежнему представлял собой самый высокий шпиль на горизонте. Разве сам Канедиас не был первым и величайшим из инженеров? И разве Иувин не говорил, что знание — корень могущества? Ничто так не вдохновляет лорда Бояза, как новые идеи, новые изобретения, новые способы мышления». Он повернул свой сияющий взгляд как утанной парам машине Карнсбека. Представьте себе целую сеть таких вот путей, железные узы, еще больше сковывающие союз в единое целое, несущие на себе неиссякающий поток товаров и людей, чудо достойное встать рядом с величайшими достижениями древних времен. Это кажется замечательным проектом, мастер Сульфр, но слишком уж дорогостоящим. Орсо наполовину отвернулся от него. «Боюсь, моя казна не готова к таким издержкам. Банкирский дом, Валент и Балк уже выступил с предложением судить вас с необходимой суммой». Орсо нахмурился. Собственно, именно грабительские проценты на ссуды от Валента и Балка и были основной причиной того, что казна находилась в столь плачевном состоянии. «Какая нехарактерная щедрость с их стороны!» банк возьмет требуемые земельные участки в доверительную собственность. Сами пути будут принадлежать ему. За их использование будет взиматься незначительная плата. Я надеялся, что вы согласитесь на то, чтобы я обсудил детали соглашения с лордом Кацлером. Это больше похоже на первый шаг к продаже вам моего королевства по кусочкам. Сульфур улыбнулся еще шире. О, едва ли это первый шаг? Ваше величество. Карнсбик поспешно поднимался по ступеням к королевской ложе. Он стащил с головы свою шляпу и промакивал носовым платком потный лоб. Надеюсь, мы не заставили вас ждать. Нисколько, заверил Орса. Превращение расширяющейся силы во вращательную э, я полагаю, не такое уж простое дело. Вдовствующая королева издала грэмоподобное фырканье, выражая свое презрение, но Кансбек уже стоял лицом к толпе, стучами чистыми кулаками по перилам. Оркестр захлебнулся и смолк. Оживленные разговоры утихли. Публика повернулась от машины к ее создателю. Великий машинист заговорил: За несколько коротких лет мы добились невероятного прогресса, друзья мои. Впрочем это смотря кого спросить. по-прежнему слышал множество жалоб теперь имея необходимые методы и аппаратуру один человек способен делать работу на которую прежде требовалось 10 человек 20 человек что осталось с остальными 19ю он так и не разъяснил я твердо убежден что вот это мое последнее изобретение карнсбег повел рукой в сторону машины напыщенным жестом сутенера представляющего своих проституток а точнее, наше последнее изобретение, ибо оно принадлежит последующим поколениям, не просто сможет перенести некоторых из нас из Адуев в Альбек с большим комфортом и за меньшее время, чем прежде. Оно перенесет всех нас прямиком в будущее. Единственное, что можно точно сказать насчет будущего, пробормотал Орса матери по-стерийски, так это то, что оно приходит, готов ты или нет, без всякого транспортного средства». Это истину казалось чересчур сложным способом пересечь два поля. Но все что мог Оа- это пожимать плечами и улыбаться, что в конечном счете было его основным вкладом в любое из множества предприятий, которые он посещал. Если бы у него были ответы на все вопросы, наверное, в таком случае он сам мог бы быть великим машинистом, а не просто королем. Есть такие люди на обоих концах социальной лестницы, кто хотел бы, чтобы мы изменили направление. продолжал выккрикиивать карнсбик кто не просто готов попытаться перегородить реку прогресса но заставить ее течью вверх по склону кто готов ломать сжигать и убивать во имя того чтобы утащить нас обратно в якобы славное прошлое которое в действительности никогда не было славным Обитель невежества суеверие нищеты и страха вот чем оно было Оитель тьмы но больше мы туда не вернемся это я вам обещаю. Он поднял вверх руку и повернулся к Орсо. «Ваше Величество, с вашего любезного разрешения!» Орсо терпеть не мог, когда кто-либо пытался вовлечь его в принятие какого-либо решения, пусть даже самое поверхностное. Однако решение все же необходимо было принимать, пусть даже самые поверхностные. «Перенесите нас в будущее, мастер Карнсбек», — провозгласил он, улыбаясь в толпу. Карнсбек обернулся к машине и с многозначительным видом рубанул рукой по воздуху. Механик с белой изгибающейся улыбкой на черном от смазки лице навалился на один из рычагов, и весь мир разлетелся на куски. «За несколько коротких лет мы добились невероятного прогресса, друзья мои!» провозгласил Карнсбек. «Слушайте, слушайте!» — выкликнула Веруниса, и тут же потупилось от смущения. «Можно хотеть выделяться в толпе, особенно после стольких лет пребывания на самом дальнем заднем плане, но это еще не значит, что нужно устраивать из себя представление. Посмотреть только на Савин Данглокта. Теперь она, разумеется, Данброк. Вот именно. На нее все смотрят. Такая отважная и в то же время такая женственная воплощение духа нового времени». Веруниса вступила во все прогрессивные сообщества, товарищство гражданского развития, ассоциацию по улучшению условий для рабочего класса. В солярное общество, разумеется, она уже сделала по ее мнению превосходное капиталовложения в предприятии этого молодого человека, Аренгорма, такой вежливый, такой внимательный. Он смотрел на нее так, как уже много лет не смотрел ни один молодой человек. веруниса ощутила что краснеет и пожалела что не взяла с собой веера однако несмотря на лето погода не располагала к тому чтобы обмахиваться теперь имея необходимые методы и аппаратуру продолжал объяснять карнсбик один человек способен делать работу на которую прежде требовалось 10 человек 20 человек веруниса с энтузиазмом закивала потом спохватилась что у нее может съехать парик и Нервно попыталась придержать его и едва не сбила с себя шляпку. Она все еще не вполне привыкла ко всем этим головным уборам. И к платью тоже. Похоже, если бы она вылезла из этой чертовой штуковины, та продолжала бы стоять сама по себе. Однако портниха заверила ее, что сейчас такое носят все прогрессивные дамы. Теперь она еле могла дышать, повернуться или двинуть рукой, зато словно по мановению волшебной палочки приобрела весьма внушительный бюст. Ее мать любила повторять, что Бюст выигрывает половину сражения. Веруниса всегда хотела спросить у нее, что выигрывает вторую половину, но так и не набралась храбрости. «Я твердо убежден, что вот это мое последнее изобретение!» Карнсбиг повел рукой в направлении своей пыхающей дымом машины царственным жестом великого актера, стоящего на сцене. «Какой могучий человек с этими сильными руками!» и такой великодушный, с этими внушительными бакенбардами, настоящий провидец, с этим пронзительным взглядом из-под блистающих глазных стекол, истинное воплощение духа своего времени. «Перенесет всех нас прямиком в будущее!» Веруниса бурно зааплодировала, насколько ей позволил ее корсет. Можно было буквально видеть, как будущее рождается в этой поездке механической повозки из Адуи, Все эти трубы, краны, бесконечное строительство, бесконечное созидание, бесконечные возможности. Больше мы туда не вернемся, прокричал карнсбек. Это я вам обещаю. Веруниса снова захлопала. ей уже было больно, но она не обращала внимания. Больше мы туда не вернемся, ни к ее удушающему браку, не в ее удушливый дом в провинции, ни к душным разговорам на деревенских собраниях, Ее муж был мертв, и все деньги теперь принадлежали ей, и она была готова, наконец, купить себе достойную жизнь, мать ее Ростак. Она покраснела, потом вспомнила, что не произнесла этого вслух, а только подумала. Разве это преступление? В конце концов, ее окружает новый мир, и она может думать все, что ей нравится, а, может быть, даже и говорить все, что ей нравится. «Мать ее Ростак». прошептала веруница ощущая как румянец заливает ее лицо до корней волос все-таки напрасно она не взяла с собой веера молодой король улыбнулся такой беззаботный такой учтивый с такими симпатичными глинцевитыми локонами его венец поблескивал на солнце настоящее воплощение духа времени перенесите нас в будущее мастер карнсбек Карнсбиг рубанул по воздуху широкой ладонью, и Веруниса закрыла глаза, ощущая на лице ветер свободы. «Уж теперь-то ей будет...» За, «За несколько коротких лет мы добились невероятного прогресса, друзья мои!» За два десятка лет с тех пор, как Муслан прибыл сюда, союз действительно сильно изменился, но, по его мнению, главным образом к худшему. Он ощущал на себе взгляды идя по улице в своем собственном квартале он ощущал на себе взгляды и сейчас теперь в них было меньше любопытства чем прежде и больше страха больше неприязней порой до него долетали оскорбления время от времени летели и предметы одного весьма приятного молодого человека из числа его знакомых едва не убила куском шифера брошенным с крыши а ведь он был рожден в адуе его родители были кадири и Когда люди помешались на ненависть, они ничего не хотят различать, но Муслан отказывался дать себя запугать. Он не прятался от жрецов, не станет прятаться и от этих проклятых идиотов розовых. «Теперь, имея необходимые методы и аппаратуру, — продолжал балаболить Карнсбек, — один человек способен делать работу, на которую прежде требовалось десять человек, двадцать человек!» На это Муслан ответил коротким кивком. «Карнсбек!» В Союзе было много отвратительного. Они без конца трезвонили о свободе, но женщины, трудившиеся в полях и на кухнях, и мужчины, вкалывавшие на фабриках и в рудниках, имели не больше шансов выбраться из-за подни утомительного тяжелого труда, чем любой из рабов. И тем не менее, человеку здесь, по крайней мере, было позволено думать, иметь идеи, хоть что-то менять. В Ульсофайне жрецы объявили его еретиком. Жна умоляла его остановиться, но для муслана его работа была священным долгом. Другие понимали свой священный долг иначе. Его мастерскую сожгли те люди, которых он некогда звал друзьями и соседями, люди с огнем веры в глазах. Говорят, что верера- удел праведных, но для Мслана божественным даром было лишь в сомнении. В сомнении берет начало любопытства, знания и прогресс. Вера же ведет лишь к невежеству и упадку. Я твердо убежден, что вот это мое последнее изобретение. Карнсбиг повел рукой в направлении своей машины жестом продавца ковров, надеющегося сбыть с рук лежалый товар. Принесет всех нас прямиком в будущее. На всех неизбежно несет в будущее всегда. Что встретит нас по прибытии? вот насущный вопрос. Когда пророк куда-то исчез, Муслан и другие его единомышленники, думающие люди, философы, изобретатели, надеялись, что это станет началом новой эры, эпохи разума. Вместо этого пришла эпоха безумия. Жрецы объявили, что его работы противоречат божественным законам. Трусливые невежды. Кто создал человеческий ум, как не бог? Что представляет собой жажда творчества, если не смиренное подражание его примеру? Чем является любая великая идея, любое великое прозрение, любое глубочайшее откровение, если не мимолетным видением божественного? Есть такие люди на обоих концах социальной лестницы, кто хотел бы, чтобы мы изменили направление. Муслан знал от тех немногих друзей, оставшихся в улице Файне, которые еще осмеливались ему писать, что приходили едоки. Они забрали его помощников и подмастерьев и сожгли его прототипы на городской площади. Мыс об этом вызывала у него содрогание. Едыки представляли собой чистое воплощение веры. вереры без рассуждения, без пощады, компромиссов и сожалений. Как это можно еще назвать как не злом? Но больше мы туда не вернемся, взревел Карнсбик. Это я вам обещаю. Больше мы туда не вернемся. прошептал муслан на своем наречии он прикрыл глаза чувствуя как слезы щиплют веки и повторил эти слова для своей жены или по меньшей мере для ее праха надеясь что она может их слышать это я тебе обещаю перенес у нас в будущее мастер карнсбек проблеял этот олух их новый король жрецы полагали что истина писания и научная истина противоречат друг другу, Поскольку в их собственных узеньких, скованных страхом мозгах не находилось место для того и другого одновременно, они не могли понять, что это одно и то же. Дд муслана был слесарем. А отец муслана был часовщиком. Муслан стал механиком, как и сам господь, как и Я твердо убежден, что вот это мое последнее изобретение Карнсбик показал на дымящую машину словно владелец бродячего цирка на своего любимого уродца. перенесет всех нас прямиком в будущее морили бросила угрюмый взгляд настоящего неподалеку гуркского ублюдка и вот это будущее союза коричневые ублюдки заполонили все и им даже не хватило совести явиться с барабанами флагами и мечами чтобы вступить в сражение как честные люди и получить что им причитается нет их впустили через заднюю дверь трусливые изменники готовые продать свою страну за несколько марок Тридцать лет назад, когда на этом месте были сплошные леса, куда они с дедом ходили на пикники, король Джезаль призвал народ встать на защиту своей страны. Морили вытащила из амбара старую отцовскую пику, поставила новая древко, потому что старое было совсем гнилым, и пошла воевать, черт побери, как всегда поступали женщины, когда в том была необходимость. Она дралась с этой гургской сволочью среди опаленных пожарами руин тех самых улиц, на которых она выросла. морили потерла ладонью обрубок руки 30 лет прошло а он все еще ноет но может быть ныло на самом деле не рука ныло ее сердце она снова бросила мрачный взгляд на гуркского ублюдка стоит себе весь такой гордый с этой его черной бородкой словно это его страна разве за это она сражалась разве за это потеряла руку разве за это осталось бездомной черт подери Есть такие люди На обоих концах социальной лестницы кто хотел бы, чтобы мы изменили направление? Мурили отлично знала чего хотят на нижнем конце этой лесте. Т чьи дома были снесены чтобы освободить место для фабрик. Чи участки были застроены, чтобы освободить место для храмов. Чи семьи загоняли все в меньшие и меньшие помещения, чтобы освободить место для всей этой сволочи, нахлынувшие из-за границ страны. Всех этих гурков, стерийцев, северян и черт знает кого еще. Болбочут невесть, что на своих мерзких наречиях. Сбивают цены и взвинчивают арендную плату. В воздухе уже не продохнуть от вони их ужасной готовки. Такой дрянью и собаку-то стыдно кормить. А сточные канавы кишат их выродками-полукровками. Обитель невежества, суеверий, нищеты и страха. Обитель тьмы. Она фыркнула. Пришел бы Карнсбиг в ту дыру, где она жила последний год. Уж она бы показала ему, что такое обитель тьмы и нищеты. Она повернулась и сплюнула. Попыталась доплюнуть до гуркского ублюдка, но плевок не долетел и забрызгал шляпку какой-то женщины. Карнсбиг поднял руку и повернулся к Орсе. «Ваше Величество, с вашего любезного разрешения!» Морили положила на сердце ту руку, что у нее еще оставалось. Может, этот новый король и безнадежный мудак, но все же это король, и когда она видела золотое солнце, нореющих в вышине знаменах, у нее все так же першило в горле от слез. Может быть, эту страну и довели до позора, но это по-прежнему ее страна, ее плоть и кровь. И если ее снова призовут, она снова пойдет драться, даже если ценой будет ее вторая рука. Уж такова она, Морили. Ренесите нас в будущее, мастер Кансбек провозгласил его величество. голосолос у него был чистый и сильный. Народ разразился приветственными криками и, невзирая на все свои обиды, морили кричала громче всех. Может он и дерьмовый король, но дерьмовым королям их одобрения нужнее всего. Механик навалился на рычаг и Прогресс, изобретение и так далее и все такое прочее. Верховный судья Брюкель почти не слушал. он думал о том вчерашнем деле ужасное дело, прискорбная ситуация, как рыдала эта женщина на скамье подсудимых, Брюкель сам едва не заплакал. Ты слишком легко ударяешься в слезы, говорил ему отец. Ты должен научиться скрывать свои чувства. А что теперь станется с ее детьми? Кажется, каждый вердикт отнимал кусочек его души. Каждый приговор стоил ему собственной крови. однако его руки как всегда были связаны архилектор блокта требовал суровых наказаний жестоких уроков назидательных примеров необходимо уметь скрывать свои чувства чтобы сидеть в закрытом совете любое проявление слабости и над тобой загружааться стервятники ни одного друга он не мог себе этого позволить брюкель украдкой поглядел в бок взять хотя бы ее величество не женщина о воплощение величественности и Великолепный образец для подражания, сколько на нее льется ненависти, все просто отскакивает как стрелы от надвратной башни и при этом такое одиночество. словно одинокая белая башня посреди выжженной пустоши. лишьшь немногие в полной мере осознавали всю сложность ее положения. Прискорбная ситуация, но рюкке знал, знал и от души восхищался ею. Он никогда бы не признался в этом. такое признание граничило бы с предательством, но он знал и она знала что он знает было ли это для нее утешением вероятно нет Кансбик понемногу двигался к кульминации 5ое десят я- яя изменить мир рюкель сгорбился в своем кресле мир никогда не меняется по крайней мере ни в чем значимым сегодня же чуть позднее ему предстоит слушать еще одно дело фабричные работники гибнущие от сил катоза Не путать с силикозом, от которого гибнут рабочие на рудниках. Прискорбная ситуация, но Брюкель ничем не мог помочь, учитывая, какие фигуры выступали против. Значительные фигуры. Ужасное дело. «Перенесите нас в будущее, мастер Карнсбек», — провозгласил его величество. Брюкель подумал о том, выйдет ли из Орса хороший король, удастся ли ему хоть что-нибудь изменить. Это казалось маловероятным. учитывая какие фигуры выступали против крупнейшие из возможных вален и балк разумеется только посмотреть на этого мерзавца сульфура он уже запустил в короля свои когти готовые разорвать его на части как они разорвали на части его отца стервятники вечно кружат но таков уж этот мир у брюкеля были связаны руки его называли верховным судьей но он пал очень низко а правосудие не существовало в принципе С невероятно напыщенным видом и самодовольной миной Карнсбек рубанул рукой по воздуху. Брюкель бросил еще один взгляд на королеву Терезу. «Какая безмерная царственность!» Он осмелился на едва заметную улыбку. Разумеется, она не могла ответить ему тем же. Прискорбная. «Перенесет всех нас!» — завопил Карнсбек. Пигмей, притворяющийся великаном. Человек, который лишь в этот мелочный век мог сойти за героя. «Времяком в будущее!» Тереза хотела презрительно фыркнуть, но сдержалась. О каком будущем он говорит? То, которого она желала для себя, было давным-давно раздавлено. Да и как могли ее хрупкие мечтания выдержать тяжесть непомерных ожиданий ее отца, благодушного неведения ее мужа, дурацких предубеждений ее подданных, чудовищных угроз калеки-глокты? Ей пришлось отослать шалер. Даже сейчас Тереза ощущала подступающие слезы, вспоминая ее лицо, ее улыбку, тепло ее тела, то, как она пела, танцевала, целовалась. Тереза до сих пор хранила бутылочку с ее духами. Среди всего этого дешевого хлама, которым всегда окружают королеву, у нее была одна поистине драгоценная вещь. Было достаточно слабейшего запаха этих духов, чтобы все обрушилось на нее заново. Та безумная романтичная девушка, которая была готова сражаться со всем миром за свою любовь, по-прежнему была заключена где-то в этом жестком стареющем теле. Тереза ощутила боль от набегающих слез, но она приучила свои глаза не плакать. Она отослала свою любимую в безопасное место. Надо уметь находить утешение в маленьких вещах, когда ничего другого не остается. Почти пустая бутылочка из-под духов и несколько сладких воспоминаний. Она глубоко вздохнула и использовала силу вдоха, чтобы распрямиться еще жестче. Теперь она жила для того, чтобы поддерживать надежды Орса, быть его неколебимой опорой, его неукротимым щитом против колких насмешек толпы. Она создала себя заново из камня и стали, несгибаемое, суровое, бесчувственное изваяние женщины ради него. Она могла бы принять участие в игре, могла бы улыбаться и лгать, и заключать сделки, Но отец научил ее, что компромисс — это слабость, а слабость — смерть. Лишь теперь, когда все было уже слишком поздно, она начала сомневаться, не был ли ее отец в действительности не гигантом, но глупцом. Удивительно, насколько длинную тень отбрасывают родители для своих детей. Все, чего ей теперь хотелось, — это чтобы Орса женился на какой-нибудь невероятно здравомыслящей женщине. женщине с достаточно твердой рукой чтобы вылепить из него того великого человека каким как она знала он мог бы стать после этого возможно ей наконец можно будет перестать давить на него самой отправиться в стирию еще раз напоследок увидеться с шалер перенесите нас в будущее мастер карнсбек воскликнул орса с той бесконечной благодушной улыбкой которую губам терезы всегда так хотелось повторить Она заметила, что верховный судья Брюкель смотрит на нее, причем с выражением глубокой печали на лице, словно зритель трагедии, которая, к его собственному удивлению, задела в нем какую-то тайную струну, как будто он каким-то образом угадал тот бездонный источник печали, что разливался внутри нее, как будто... Кажется, была какая-то вспышка. Откуда-то полыхнул огонь. Тереза открыла рот, но не успела ахнуть. Что-то просвистело мимо. послышался оглушительный хлопок и потом странная тишина. Горяий ветер ударил в нее, отбросил скорчившуюся к спинке кресла. Она почти ничего не видела, абсолютно ничего не слышала, все двигалось очень медленно, словно она была под водой. Мимо прогрохотал человек в доспехах беззвучно крича, из его нагрудной пластины торчал дымящийся обломок металла. На ее лице было что-то мокрае, Она потрогала. Кончики пальцев стали красными. Тереза поняла, что верховный судья Брюкель прижимается к ее плечу. «Как он посмел!» Повернувшись, чтобы сделать ему выговор, она увидела, что височная доля его черепа срезана начисто, и из обнажившейся мякоти внутри фонтаном хлещет кровь, заливая ее платье. «Вероятно, ей следует помочь. По всей видимости, ранение весьма серьезное». «Верховный судья?» Позвала она, когда он сполз ей на колени, но даже не услышала собственного голоса. Она постаралась, как смогла придержать его разбитый и расползающийся череп, но его кусочки все равно проскальзывали между ее окровавленных пальцев. Тереза попыталась встать, но, сделавшийся чрезвычайно ярким мир, бредово накренился и ударил ее в бок. Пыль и щепки, шаркающие сапоги. Она увидела, что кто-то уставился на нее. Один из друзей Карнсбека, выдувающий из носа красные пузыри. Кажется, из его шеи торчала железная заклепка. Тереза поняла, что они оба лежат на полу. Она попыталась подняться и решила, что будет благоразумнее схватиться за что-нибудь в качестве поддержки. Ограждение королевской ложи. Яркие украшения были теперь забрызганы красным. Возле нее, шатаясь из стороны в сторону, стоял Карнсбек. Его шляпу сдуло. Седые волосы торчали во все стороны. Тереза схватилась за отвороты его окровавленного сюртука. Что произошло? Она не услышала собственных слов. Она не слышала ничего. Карнсбик закрыл лицо руками и воззрился на нее между пальцев. Тереза сунула в ухо большой палец и пошевелила им. ничего кроме приглушенного чмоканья. Она сощурилась против света, глядя в сторону машины, а точнее в ту сторону, где прежде была машина. От нее ничего не оставалось, кроме гигантского когтя пылающих развалин, над которыми вздымался плотный столб бурого дыма. По воздуху летели листки бумаги, словно цветочные лепестки на ее свадьбе давным-давно. Вокруг машины веером лежали ряды тел, изувеченных, перемешанных, неподвижных и слабо шевелящихся, корчащихся, ползущих. Мимо, пьяно пошатываясь, брел человек. По всей видимости, с него содрало рубашку. Через тела пробирались какие-то люди, не помогая, переступая через трупы. Люди в черной одежде, с черными масками на лицах. У одного в руке был топорик, у другого длинный нож. Еще один показал мечом на королевскую ложу. Где Орса? Во имя судеб, где Орса? Возле нее. Он был возле нее, глядя расширенными глазами, с залитым кровью лицом. Он вытащил свою шпагу. «Король никогда не должен прикасаться к своей шпаге, а тем более вытаскивать ее». Она попыталась встать между ним и убийцами, но он отвел ее рукой в сторону, пихнул назад. Он был гораздо сильнее, чем она ожидала. Неужели в глубине души она по-прежнему считала его сопливым малышом, беспомощным младенцем на своих руках? Еле слышно, сквозь шум в ушах она расслышала его слова. «Встаньте позади меня, мама!» Софий блуждала среди дымного сумрака, вцепившись в свой меч так крепко, что у нее заболела рука. Она едва могла дышать, даже несмотря на тряпку повязанную на лице. Наконец, она неуверенно остановилась. тела, повсюду тела, тела и части тел. Их открывалась все больше и больше по мере того, как ветерок относил дым: брошенные вещи, трость, шляпа. Раздавленная корзина для пикников из которой высыпалась разбитая посуда. Перчатка? Нет, это была рука. По воздуху летели распечатанные ими памфлеты. Объяснения, утверждения, оправдания. Один из них упал возле ботинка Софии и сразу же начал намокать кровью с одного угла, пока весь не стал красным. Она год работала гувернанткой, прежде чем вышла замуж, поэтому очень придирчиво отнеслась к редактированию этого памфлета. Ей хотелось убедить людей, показать им правду. кто-то пихнул ее едва не уронив один из других сжигателей которому не терпелось начать убивать разве не для этого они сюда пришли разве не этого она так долго желала убить их всех разорвать их на куски голыми руками зубами перегрыстим глотки теперь она не понимала кто это они кому был врагом этот маленький мальчик с трепещущим на ветру листком прилипшим к лицу и выпущенными кишками ее подташнивала бреван был из тех людей которые нравятся каждому с первой встречи день когда они поженились был счастливейшим днем в ее жизни внезапно она стала особенной после того как была ничем с самого рождения когда его повесили оставив вороом клевать его тело над вальбекской дорогой для нее словно бы закатилось солнце ее окружил такой мрак что она не могла шевельнуть пальцем судья дала ей цель в жизни разожгла огонь в потухших углях Но теперь беспомощность снова нахлынула на нее. «Пошли!» — крикнул Гус, дернув ее за руку. Его рывок почти сбил ее с ног. Она осталась стоять на коленях в грязи, а он понесся дальше. Дальше, вместе с остальными, как и он, охваченными с жаждой крови, которая никогда не могла быть утолена. Судья обещала ей, что после этого ей станет лучше, что она будет очищена праведным огнем. Но Софи видела теперь, что лучше никогда не станет, и уж совершенно точно ее не ждет никакое очищение. Все, что она сделала, было повторением того, что было сделано с ней. Она выронила свой меч и не стала поднимать. Сколько тел, сколько раненых. Даже если бы она хотела им помочь, откуда начинать? Бреван был таким хорошим человеком. Все любили его с момента первой встречи. ужели он бы захотел вот этого Софи прикрыла ладонью рот что она наделала поднимаясь на ноги без шляпы которую сдула с головы порывом кармсбек испытывал ужас не за свою безопасность но из-за того что его могут счесть виновным или по крайней мере ответственным да что ж такое шептал он бойня там где стояла толпа восторжных зрителей тела разбросанные повсюду Это был почти такой же ужас, как тогда в кризис, даже хуже, потому что тогда он ни за что не отвечал. Тогда он ни в коей мере не мог быть сочтен виновным. Среди инженеров и инвесторов было немало озлобленных неудачников, и он знал, что они наверняка смотрят на него с завистью и думают о том, как это должно быть чудесно быть карнсбеком. Они не имеют представления какой- это груз. Со времени его первой запатентованной передвижной кузненицы с каждым новым успехом бремя ожиданий становилось все тяжелее. На каждую изменяющую мир идею приходился миллион пустышек и до того момента, когда они были тщательно исследованы и протестированы, отличить одно от другого оказывалось на удивление сложно. Собственно, именно для этого он и основал солярное общество как гигантский резонатор для своих менее удачных идей. Ну и еще потому, что он попросту не мог сказать нет савиндан локти. Кто-то схватил его за отворот из сюртука, королева Треза. Он попытался выдавить какое-то смехотворное извинение, но голос совсем его покинул. Все, что он смог это закрыть руками лицо, глядя на нее между пальцев словно перепуганный ребенок и снова пробормотать: Да что ж такое. Поэтому, когда он увидел подходящих сжигателей, его первым чувством была невероятная волна облегчения. Е кого обвинить. Нарушители порядка, злодеи будто специально созданные для этой цели. Потом пришло тошнотворное чувство заботы о собственной безопасности. Уубийц в черном было огромное количество и разделавшиеся с дезорганизованной стражи они стекались к королевской ложе. Они поставили на колени одного из рыцарей телохранителей и молотили по нему кувалдами. Да что ж такое? Бывает, что человек храбр в одних ситуациях, но слаб духом в других. Кармсбек мог бестрепетно шагать навстречу неизвестному и вызывать новые вещи к жизни, мог выступить перед толпой в сотни человек и заставить их поверить в себя. мог не дрогнув принять на себя ответственность за миллионы марок. Но когда дело доходило до физической опасности, он всегда был безнадежным трусом. В такие минуты ему всегда ужасно не хватало Маджуда, смелого, прижимистого Маджуда, вообще карнбеку не хватало его каждый день все эти 10 прошедших лет но он сделал свой выбор все что теперь оставалось это жить с ним или возможно умереть с ним ваше величество если позволите этот человек сульфр отстранив короля он с улыбкой шагнул навстречу дюжини хорошо вооруженных фанатиков взбиравшихся по ступеням на что он рассчитывал черт возьми Один из рыцарей-телохранителей нетвердыми шагами направлялся к ним от королевской ложи. Он был оглушен взрывом и запутался в своем пурпурном плаще, а сжигатели пришли подготовленными. Судье нравилась идея залить им в забрало гургскую патоку и поднести спичку, но гус предложил более практичное решение. Шип кинул с сети и заблокировал его руку с мечом, после чего Ролла и лооус, двое здоровенных парней, бывшие шахтеры, набросились на него с кувалдами, метя в коленные и локтевые сочленения. После того, как рыцаря удалось повалить, подскочил гус, как следует размахнулся своей пикой и проткнул насквозь самую верхушку его шлема. Он уже давно не считал себя инженером, но хорошо выполненный план до сих пор доставлял ему удовольствие. Раньше он был колесником, в смысле специалистом по сооружению водяных колес, инспектором уклонов и течений, знатоком дамб и шлюзов. Его план водяной мельницы на реке в Шарн-Лосте был встречен с восхищением. Но тому, кто хочет иметь важные заказы, нужно ехать в Адую, поэтому он отправился туда, чтобы поступить в университет, надеясь, что, возможно, придет день, когда он облачится в мантию адепта механика. Что за мелочные амбиции? гус ринулся сквозь стремительно рееющую толпу охваченных паника и людей бегущих умоляющих рыдающих заливающихся кровью к королевской ложе взмахами руки подгоняя товарищей за народ ревел он за великую перемену в лекционных залах величественных новых зданий университета он не нашел ничего кроме высушенных шепотов и устаревших идей За вдохновенными речами нужно было идти в чайные и пивные на границах кварталов бедноты, где интеллектуалы вспрыгивали на столы, чтобы порассуждать о несправедливости действующей системы и изложить свои смелые фантазии относительно того, чем ее можно заменить, соревнуясь друг с другом в том, чья речь окажется более возмутительной. Все во имя и от имени благородного, страдающего от гнета простого народа. Едва ли стоит упоминать, что представителям этого простого народа не давали и рта раскрыть. Гус до сих пор помнил возбуждение этих пьянящих дней. Впервые он поверил во что-то большее, чем он сам. Стал частью чего-то большего, чем он сам. Его пика ткнула в спину ползущего по земле городского стражника, и, выворачивая из рана окровавленное оружие, он знал, что никогда не делал настолько важной работы. Лишь когда он попал в Вальбек и увидел огромные фабричные трубы, непроницаемую пелену смога, невероятные трущобы, когда он услышал речи ткача, ему начали открываться проблески истины. Что Союз — это тоже колесо, построенное не одним инженером, но сетью пересекающихся интересов, скрытых влияний, коллективной алчности, призванное вознести наверх богатых и затянуть бедных вниз в бурлящую воду. Что ж... теперь колесу предстояло повернуться. для этого и сделаны колеса. теперь привилегированные отправятся вниз, а попранные вознесутся и воцарится справедливость, справедливость равенство и достаток для всех. Он выбросил дан из своего имени. Гуслов дан турмрик стал попросту гусом турмером. споры с семьей не вели ни к чему, так что он оборвал и все связи с родными. Он был словно связка сухих щепок только и ждущие искры. Потом он встретил судью, и его глаза раскрылись. Для нее не существовало ни сухой теории, ни сентиментальных компромиссов, ни необходимости быть терпеливым, ни стараний убедить сомневающихся. То, что некоторые называли безумием, он сразу же распознал как несокрушимую, отточенную ясность. споры в чайных, изящные словеса и фантастические теории остались в прошлом. цепки и руки собственников и лордов, короля и его продажных прихвост ней можно разжать только силой пламя и сталь. Вот каковы будут последние слова в этом споре. Другой рыцарь убил двоих из его братьев, но теперь его загнали в угол и молотили изо всех сил, оставляя огромные вмятины в его брони. Гус выпустил пикву застрявшие в его шлеме Пенком повалил рыцаря доспехи загремели словно обрушилась гора железо и вытащив меч ринулся по осташейся без охраны лестницы к королевской ложе он мельком увидел короля рот и глаза широко распахнуты а также его мать стерийку с забрызганным кровью лицом добраться бы до них какое это будет удар за простого человека удар эхо которого разнесется через круг морей по всему миру как если бы его сжатый кулак был языком огромного колокола И этот день будет отмечен в летописях как день великой перемены, а сам гус турмер как человек осуществивший ее. Вот только пока гус взбирался по ступеням, наверху лестницы кто-то появился, заслонив с собой короля. не бронированный рыцарь телохранителя, а просто какой-то невзрачный курчавый парень в простой одежде, со странной пустой улыбкой на губах не касавшийся глаз. Если этот идиот думает, что может остановить наступление новой эпохи, ограбить народ, украсть у него этот момент, он глубоко ошибается. Гус сейчас не человек, а орудие истории. Неукротимый поток, который ничем не остановить. Он воздел свой меч и ринулся вперед с криком «За великую перемену!». Тот человек как-то странно замерцал и словно бы начал расплываться. Ударил порыв ветра и «Ой-ой!» вырвалось у Орса. Его губы онемели. Говорить было трудно. Когда Лакей этим утром пристегивал его шпагу к портупее, он, помнится, подумал, насколько это бессмысленное действие. Явно ведь чертова штуковина никогда не понадобится. Теперь он, нащупав нетвердыми пальцами рукоять, вытащил шпагу из ножен. Клинок зацепился за что-то в спинке его кресла. Орса увидел, что из расколотой деревянной планки торчит застрявший кусок металла. Должно быть, он миновал его голову на расстоянии какой-нибудь пяди. «Встаньте позади меня, мама!» – произнес он, хватая ее за плечо. Его голос звучал каким-то глухим бормотанием, словно вода, плещущая на дне очень глубокой трубы. У него болела голова, внутри куртки все было липким. Кровь и от он что, ранен? Или это кровь кого-то другого? «Уж такая эта штука — кровь. Королевская или простолюдина, на вид она ничем не отличается. Где его рыцари-телохранители? Разве не им полагается разбираться с подобными проблемами? Мерзавцев ведь именно за этим и держат, не так ли? Одного он видел. Из его нагрудной пластины торчал кусок металла. Бедняга был мертв. Так что его вряд ли можно винить. А где Брэмор Дангорст? Ах да, он же дал ему выходной. Сам настоял». Неудачное решение. Да разве у Орса случались другие? На ум ничего не приходило. Вероятнее всего, винить следовало его самого, как обычно. Король по определению нечто вроде мусорной корзины, чтобы сваливать туда всю вину. Никто здесь наверху не мог бы оказать большой помощи в драке. Карнсбиг прижал обе ладони к искаженному ужасом лицу. Корд уполз куда-то назад. Забавно, когда дело доходит до смерти, насколько жизненно важным кажется, чтобы тебя убили в последнюю очередь. Он чувствовал огромную усталость, будто пробежал по меньшей мере милю. По воздуху летели листки бумаги, обуглившиеся памфлеты. Все казалось сплошным кошмаром. Один еще до гора и опустился рядом, и Орса старательно растоптал его, растер подошвой ботинка. «Это ведь может быть опасным?» При этой мысли ему захотелось рассмеяться но желание быстро прошло кто-то поднимался по ступеням королевской ложе крупный человек в темном пальто жидкие соломенного цвета волосы взъерошенные дымным ветром лицо замотано тряпкой так что орса мог видеть только его глаза яростный взгляд он был чем-то рассержен в руке человек держал меч старый дешевый меч однако дешевые мечи убивают в них хуже дорогих Все это казалось настолько неправдоподобным. Орса ведь замечательный парень, разве не так? Всегда старается учитывать точку зрения других, быть вежливым. Было трудно поверить, что этот человек пришел сюда, чтобы его убить. К лестнице уже стекались, наверное, с полдюжины убийц, и ни по одному нельзя было сказать, что вежливость может на него как-либо подействовать. «О, боже мой!» — повторил Орса. наверное больше всего шансов у него будет если он встретит их на вершине лестницы но он боялся что если сделает хоть один шаг то упадет потом на его плечо легла чья-то рука ваше величество если позволите это был сульфур он скользнул мимо орса аккуратно чуть ли не изящно переступив через труп верховного судьи брюкеля орса и забыл что маг тоже тут здоровенный сжигатель поднял свои меч и тряпка поверх его рта зашевелилась. он что-то выкрикнул. Завели эксперимент, кажется. Если Оса правильно понял смысл его возгласа, то был полностью готов с ним согласиться. Он слегка прищурился в ожидании, что клинок сейчас опустится и рассечет смиренного представителя ордена магов напополам. Но сульфр уже начал двигаться с умопомрачительной, невероятной скоростью. Вз взгляд Оса не успевал за его фигурой. С мягким чмоконьем его кулак погрузился сжигателю в живот с такой силой, что тот сложился пополам, оторвался от земли и рухнул на пол королевской ложи словно куча тряпья. Его дешевый меч, загремев, выпал из его руки, попал к карнсбеку по ноге, но отлетел в сторону, не причинив вреда. Следующий сжигатель попытался прикрыться щитом. кулак сульфура мелькнул словно размазанный по воздуху превратил щит в каскад разлетающихся щепок впечатал державшую его руку сжигателю в грудь и наполовину оторвал ему голову брызнул фонтан крови тело человека пролетела по воздуху и шлепнулась среди стоявших внизу скамей словно тряпичная кукла сульфр тем временем уже схватил следующую женщину за волосы рванул ее голову вниз и врезал ей по лицу коленом с таким треском что у орса снова зазвенело в ушах он вздрогнул когда в королевскую ложу веером брызнула кровь в ужасе глядя на то как человека превратили в нечто бесформенное и вовсе не подобающие человеку одним рубящим движением раскрытой ладони еще одного сульфр поддел ударом под подбородок под его ногой скрипнула доска и человек взлетел высоко в воздух его громогласный вопль постепенно отдалялся словно им выстрелили из пушки 3 сульфр приложил тыльной стороной ладони и тот закувыркался по ступеням так словно в его теле не было костей запутавшись в трепещущих гирляндах цветной материи украшавших королевскую ложу са сам не знал, пытается он защитить мать своим телом или цепляется за нее в поисках поддержки. На протяжении одного-двух вдохов сульфр превратил полдюжины убийцы в разлетающиеся куски мяса. трупы, вывернутые наизнанку, закрученные штопором, вскрытые как бутылки и смятые как куски глины. Это было хуже, чем все, что сделал с людьми там внизу на путях взрыв карнсбековой машины. еще один человек заорал сквозь материю закрывавшую его лицо сульфур ухватил его за руку с мечом железным захватом сломав ему запястье и подтащил к себе вопль превратился в булькающий стон за которым последовал хруст треск чавканье затылок сульфура двигался вверхв вниз словно у изголодавшегося пса набросившегося на предложенное угощение едок выдохнула королева тереза Орсса давно уже понял, что спорить с матерью бесполезно. И конечно, не было смысла начинать это делать сейчас, глядя на то, как один человек рвет другого зубами. Отец Орсса сражался с едаками в битве пре аддуи. Когда Оса спросил его на что это было похоже, тот побледнел и ничего не ответил. И сейчас, когда подброшенный сульфуром человек наконец долетел до земли и врезался в землю, как комета в 30 шагах отсюда, сейчас он понял почему. Последняя из сжигателей спасалась бегством. Орса на секунду увидел ее полные ужаса глаза, когда она выронила свой топор и ринулась прочь. Сульфур выпустил обмякший труп, и тот упал. На месте его горта не зияла огромная, поблескивающая черным рана. Воздух вокруг плеч мага задрожал, словно линия горизонта в жаркий день. Орса вздрогнул. Женщина внезапно вспыхнула. Упала на землю, охваченная пламенем, и принялась метаться пронзительно в вое. Может быть, они и жили в эпоху разума, но похоже, что те, кто провозглашали гибель магического искусства, делали это несколько преждевременно. Сульфур повернулся Корса с той же самой улыбкой, что была на его лице до взрыва. Однако то, что тогда воспринималось как безликая любезность торговца, сейчас стало чудовищной ухмылкой монстра, усеянной обрывками плоти. Его рот был окрашен красным, в разноцветных глазах поблескивало отражение пламени от женщины, которую он каким-то образом поджег. «Итак, могу ли я поговорить с лордом-канцлером?» — спросил Сульфур. Орса сам не знал, какое слово хотел произнести, и из-за его рта вырвалось только хриплое... «А?» «Относительно финансирования новых железных путей, Ваше Величество...» под гидой банкирского дома Валент и Балк. Орс, оказалось, очень долгое время стоял, уставившись на него, держа в одной ослабевшей руке безвольную руку матери, в другой бесполезно свисающую шпагу. Он бы выронил ее, если бы не застрял пальцами в изысканном плетении гарды. Первый из атаковавших лежал на боку возле их ног. Материя сползала с его небритого рта. Из носа и рта пузырясь вытекала кровь, образуя неуклонно расширяющуюся лужу. «Да», да — пробормотал Орсо. «Да, разумеется». Сульфур опустил взгляд, осматривая себя, и нахмурился, словно только сейчас осознал, что с головы до ног забрызган красным. Он отклеил прилипший между пальцев пучок окровавленных волос и щелчком отбросил в сторону. «Вероятно, мне лучше сперва переодеться». сквозь немолкающий свист в ушах до орса доносились чьи-то крики всхлипы раненых мольбы о помощи прилетевший ветерок поцеловал его залитое потом лицо вполне вероятно что будущее в которое они направлялись будет не совсем таким какой пытался продать им карнсбик его ноги совсем ослабели колени подгибались простите мама пробормотал орса шлепаясь обратно в кресло Мне надо посидеть.